Глава 23. Болезнь отступила, но я пребывала в бессильной тоске. Руки опустились. Последние экземпляры "Мастера Питера" были раскуплены, но это меня не радовало. Дрессировка кролика и разучивание с вороном новых слов отвлекали лишь ненадолго. Иногда меня заставляло улыбнуться мышка Дызирея. Замиравшая после шалостей в умилительных позах, часто я рисовала её полненькой в платье в цветочки и фартучке, завязанном на поясе. Я писала Эдмунду письма с историями про мадмуазель Дезире, утончённую французскую мышь, которая жила в кукольном домике. Она спала в маленькой кроватке, обедала картонной курицей и жаловалась, что их грушечный камин плохо греет. Эти письма потом хранились в жестяной коробке для сокровищ и регулярно перечитывались всей семьёй Картеров. Накануне моего 21 дня рождения мама отругала меня за то, что я не выхожу в свет, не наряжаюсь и не ношу декальте. Я: "Но мама, Я ведь недавно оправилась после болезни. Мама, хотите нянчиться с чужими детьми, как тётушка Дженнет? На утро эти слова снова всплыли у меня в голове. Фридрих Андерсен был помолвлен, а старшая дочь преподобного Брауна недавно вышла замуж. Кузина Лидия тоже готовилась к пышной церемонии обручения. Немногочисленные друзья моего детства один за другим становились взрослыми, а я по-прежнему сидела на своём четвёртом этаже в западном Бромптене. В то утро Гледис, которую мама уже 100 раз порывалась выгнать, так что мне хоть Гледис того и не заслуживала, приходилось её защищать, принесла мне письмо. Гледис, ещё один в вашем списочке, мисс Она прекрасно видела, какая пустота царила у меня в личной жизни, но всё-таки продолжала намекать на мои беспорядочные романтические связи. Письмо пришло от мистера Маршала Кинга, и на бумаге он не проявлял ни малейшей застенчивости. Дорогая мисс Стидлер, прежде всего позвольте извиниться, что так долго тянул с письмом относительно вашей прелестной книжки. За несколько последних недель нам с отцом пришлось решить множество срочных дел. Но я, конечно, отдаю себе отчёт, это негодная отговорка. Когда мы снова взяли в руки мастера Питера, то читали его уже всем семейством. Мой трёхлетний племянник Дуглас, самый младший член семьи, рыдал, когда книгу забрали у него из рук. Полагаю, намерение моего отца опубликовать вашу книгу скорее заслуга Дугласа, нежели моя. Вы предложили слегка изменить концовку, чтобы, цитирую вас, наказать кролика. Отец также выступает сторонником наказания, поскольку считает, что дети не должны следовать дурному примеру, объедаться морковкой или же купаться под садовой лейкой, как под душем. Я улыбнулась. Молодший Кинг определённо подтрунивал над отцом. Письмо он закончил приглашением посетить издательство Кинг и компания, чтобы подписать договор. Генерал, марширующий под триумфальной аркой, испытывает, наверное, чувства, сравнимые с теми, что ощущает молодой автор при виде двух простых слов: подписание договора. Недолго думая, я расхошелилась на кэп и поехала подписывать договор. Я никому ничего не сказала, ни родителям, ни шмалям. Поэтому в издательство генерал явился в гордом одиночестве. Там я встретила того же клерка, что и в прошлый раз, и была слегка разочарована, когда он меня не узнал, даже фамилию не вспомнил. Однако он вскоре вернулся и сообщил Мистер Кинг ожидает меня. Шагая по коридору, я гадала, кого из двух Кингов я сейчас увижу, Альфреда или Маршела. Конечно, застенчивость младшего Кинга превращала наше общение в пытку, но ему хотя бы понравилось моя книга, чего нельзя сказать о его отце. Поэтому я, пожалуй, предпочла бы Маршела. Дверь открылась. Внутри оказался Альфред. Он стоял за письменным столом, заложив руки за спину, самым что ни на есть представительным видом и ушами спенжела. Я скорбно вздохнула, присаживаясь на указанный мне стул, Альфред Кинг устроился напротив. Альфред Кинг. Примного рад приветствовать вас в моём издательстве Мисс Тидлер. хотя я никогда не стал бы поощрять собственных дочерей к сочинительству а публиковать свою работу предупреждение заложено уже в самом слове означает выставить себя на обозрение публики как на витрину смею надеяться вы понимаете на что идёте пока он говорил я подумала что в ответ на эту речь гершмаль сказал бы напыщенный болван И сразу же почувствовала себя спокойнее. Я, поскольку в витринах выставят мои книги, а не меня лично, надеюсь, мистер Кинг, что я продолжу вести скромный и незаметный образ жизни. Мистер Кинг и предположить не мог, что я над ним подшучиваю, поэтому в ответ одобрительно кивнул головой. Альфред Кинг Издавая книги для юношества, мы выполняем священную миссию, мисс Тидлер, ведь если мы увлекаем души наших читателей, то лишь во имя красоты, качества и кротости, то, что я зову правилом «трех Ка». Любая книга издательства «Кинг» и компания должна непременно соответствовать правилу «трех Ка». Теперь вы, возможно, лучше понимаете, почему я вначале прохладно отнесся к вашему кролику. Последнее слово мистер Кинг произнес с явным осуждением, вероятно, подразумевая, что собственным дочерям он ни за что бы не позволил рисовать кроликов. Альфред Кинг, отвечает ли ваша книга правилу трех Ка? Вот в чем вопрос. Если ваши милые рисунки напечатать в цвете, да, мы увидим красоту. Качество? Здесь не к чему придраться. Ваши рассказы прекрасного качества. Тут я догадалась, что нож гильотины вот-вот обрушится на мою шею, поэтому втянула ее поглубже в плечи. Альфред Кинг. Но кротость... где же тут кротость, мисс Тидлер? Осознаете ли вы, что, пробравшись в чужой огород за морковкой, ваш кролик не только впал в грех чревоугодия, но еще и совершил посягательство на частную собственность? Я было вступила из-за Питера, но мистер Кинг меня опередил. Альфред Кинг, Да-да, я знаю, маршал говорил, что вы предлагаете наказать кролика. Я чуть не вспылила, но на письменном столе лежал договор, который ждал моей подписи. Итак, всего за 20 фунтов я обрекла Питера на расстройство желудка и передала издательству Кинг и компания авторские права на книгу. Клерк проводил меня к выходу, где я столкнулась с маршалом Кингом. Маршал Кинг. Всё в порядке, мисс Ти. Я. Всё замечательно, мистер Кинг. Был, э, эм... мистер Кинг был весьма красноречив. Красота, качество. Маршал Кинг с удручённым видом. Правило 3К. Мы заговорщицки улыбнулись друг другу. В следующий раз я встретилась с мистером Кингом младшим по поводу редактуры. Он попросил раскрасить иллюстрации, переписать пару фраз и изменить финал. Преодолев застенчивость, он даже решился задать пару личных вопросов. Левая манжета. Во время беседы я упомянула, что получила 20 фунтов за авторские права на "Мастера Питера". Его лицо исказилось гримасой болезненного удивления, словно ему отдавили ногу. Я Начинаю что-то подозревать. Мало. Marshall King. Хмм. Э, немного. Это было очень обидно, ведь я гордилась тем, что заработала целое состояние. Когда книга вышла из типографии King и компании, не оставалось ничего другого, как предъявить её родителям. Мама, опять? Но все наши знакомые уже купили по экземпляру. Мама, не видела разницы между публиковать за счёт автора и публиковать за счёт издательства. Я. Продавать Мастеры Питера на этот раз будем не мы, а торговцы книгами. Мама. Мистер Геллоуэй весьма любезен с его стороны, но я. Не только мистер Геллоуэй, мама, книга может продаваться в любом книжном магазине. По ужасу в её глазах я догадалась, что она всё поняла. Мама, то есть кто угодно сможет её купить, а там на обложке фамилия Тидлер. И она вынесла окончательный приговор: я билетистка. Мама, никогда запомните мои слова, черите, никогда вы не найдёте себе мужа. Теперь я должна была показать своего нового мастера Питера Шмалем. Бланш поздравила меня, но Ульрих лишь молча пролистал страницы. Его нахмуренные брови говорили о том, что он заметил каждую внесенную поправку. Гершмаль, вы сдались, мисс Тидлер. Вы подчинились закону «Кто сильней, тот и прав». Что за дурацкое расстройство желудка от морковки? Меня спас Ноэль. Увидев картинку с Питером под одеялом, он начал просить его вылезти: "Ку-ку, кролик, ку-ку". Мы все втроём покатились со смеху. Воодушевлённый Ноэль решил представить мне новый репертуар. Он выучил наизусть все стишки и считалки, что рассказывала ему няня. И три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. «И тетя Троуд, и кошка сели у окошка» и все остальные. Примечания. Здесь и далее детские английские считалки, поговорки и стишки, которые читает Ноэль, приводятся в переводе «Маршака». Примечания редакции. Конец примечания. Ошеломленная Бланш схватила его подмышку своей единственной руки и, И потащила укладывать спать, а он продолжал орать во всё горло. Робин Боббинк кое-как подкрепился на тощак. Гершмаль, крайне довольный происходящим, исключительный ребёнок. Не успела книга выйти из типографии, как радость не приходит одна. Я получила своё первое в жизни приглашение на ужин Представить только, пригласили меня Чэрити Тидлер, меня одну. Мистер Альфред Кинг хотел представить меня своей семье: жене Эмми, четырём дочерям, зятю, ещё два им сыновьям помимо Маршела, внукам и пожилой матушке. Приём был в дому Кингов, недалеко от Бетфорд-стрит. А хорошо изучивший мой характер Маршел заверил что все пройдет в узком семейном кругу. Я ненавижу лгать. Во лжи нет ни красоты, ни качества, ни кротости, но я солгала родителям, будто иду на ужин к шмалям. Мама перебрала все предлоги, чтобы меня остановить. Экипаж перевернется, кучер, горький пьяница, заблудится». Я почувствую себя плохо и на следующий день опять слягу. Если бы я призналась, что еду к совершенно незнакомым людям, её страхи и её ревность были бы невозможно укротить. Итак, я солгала родителям и ради совершенно невинного удовольствия обрекла себя на муки раскаяния. За несколько шиллингов я купила молчание кучера, и он пообещал подождать у входа. На улице меня окутали темнота и холод. Свет из окон едва просачивался через плотные шторы, но стоило перешагнуть порог, как навстречу мне хлынула волна безудержного веселья. Издалека доносился девичий смех. топот ног, звуки фортепиано, позвякивание посуды. Слуга учтиво спросил, не замёрзла ли я, пока добиралась, словно знал меня склыбель. Когда передо мной распахнулись двойные двери, всё семейство Кингов выдохнуло: "Ну вот. Они меня ждали". Самый маленький, Дуглас, всплесал передо мной танец индейцев в сию потрясая в воздухе мастером Питером, а Энни, ученица Шмали, кинулась мне на шею. Эмма Кинг, мать этого многочисленного семейства, распахнула объятие, словно само собой подразумевалось, что я немедленно в них брошусь. От такого горячего приёма я чувствовала себя неловко, но я улыбалась, я отвечала на все вопросы, Как ваши дела? Вам не холодно, жарко, голодно? Маршал держался не так скованно, как в конторе издательства. Он был копией своей сестры Элизабет, только с усами. Бабушка-роданоначальница высидала в кресле со специальными ручками для переноски. Близнецы Норман и Норберг торжественно переносили её из комнаты в комнату. Бабушка была слепа, что не мешало ей объявить, что я прекрасно выгляжу. Мне немедленно всех представили: Маршал, 29 лет, старший сын; Элизабет, 27, замужем за мистером Мартином Фордом; мать близнецов Элисон и Нэнси, 5 лет; и Дугласа, 3 года. И очевидно ещё одного ребёнка, который вот-вот должен появиться. Сьюзен, 23 года, помолвлена с загадочным Оливье, от одного упоминания о котором близнецы покатывались со смеху. Дора, 19 лет, Норман и Норберт, 16 лет, и Энни, 11, самая красивая из всех дочерей Кингов. Миссис Кинг После Энни я поняла, что лучше всё равно не получится. Я остановилась. Обиженные братья и сёстры тотчас вознегодовали, а Энни сделала в их сторону надменный реверанс. Я. Мистер Кинг опаздывает. Миссис Кинг. Он подойдёт к ужину, заканчивает просеивать книги через сито 3К. Норман. Кошмар. Норберт. Ковардак. Норман и Норберт вместе катастрофа. Миссис Кинг: "Дети, я вас прошу. Я заметила, что миссис Кинг то подстрекает младшее поколение, то наоборот призывает их к порядку. Когда вошёл мистер Кинг, я подумала, что всё общему веселью пришёл конец. Однако буйный смех Шутки и кривляния только усилились, особенно за его спиной. Пару раз я чуть не поперхнулась едой от смеха, и только маршал оставался серьезным. Он явно многое успел рассказать обо мне своей семье. Дети спрашивали о вороне и о мышке, и сколько лет Питеру, и просили рассказать про Дингли Белл. Я стала часто бывать у кингов, Мой голос, низковатый от природы, влился в семейный хор Кингов. Меня обирали до нитки во время игры в покер. Вместе с Питером, Петручча и Дезире мы показывали цирковые номера. Я училась кататься на велосипеде в Гайд-парке. Норман и Норберт бежали рядом со мной. Я пробовала пиво и кофе и танцевала матросский танец Матлот. в гостинной с близнецами маршал, заложив руки за спину, в точности как его отец, смотрел на меня с улыбкой в уголках глаз. Я ничего не говорила ему, а он мне. Но я видела, что он влюбился в меня, а я влюбилась в Кингов. Они были сама жизнь, шумные, радостные, грустные, насмешливые, чувствительные. Стоит мне подумать о Кингах, как перед глазами встаёт одна и та же картина: лестница, по которой вверх и вниз, смеясь и перекрикиваясь, носятся дети. Я всё-таки призналась маме, что у меня появились новые знакомые. Она разыграла то, что мистер Эшли назвал бы грандиозной сценой из второго акта. Но тут вмешался папа, заметив, что молодой девушке дозволено заводить собственных друзей. Мама, каких ещё друзей? Благодаря папе я получила разрешение ездить в гости к Кингам, Шмалям и Картерам. Однако всякий раз, когда я хотела взять наш экипаж, выяснялось, что он срочно нужен маме. В результате все мои скудные авторские гонорары уходили на оплату фиакров и билетов на omnibus. Иногда, чтобы сэкономить, я отправлялась в гости пешком, но в такие дни непременно случались снегопад или гроза, и я простужалась. Мама точ-то заявляла, что я хрупкое создание и лучше бы мне вообще не выходить из дома. Я злилась. Когда маршал сообщил, что мою книгу охотно покупают, покраснев, при этом словно произнёс нечто из ряда вон неприличное, я бы с радостью его расцеловала в обе щеки, подозревая, усы кололись бы. Он предложил написать ещё одну книгу. Я с восторгом согласилась, но, оказавшись дома, перед чистым тетрадным листом, Я вдруг осознала, что кроме уже описанных приключений мастера Питера, мне решительно нечего рассказать. Что я вообще знала о жизни? Через несколько дней бессмысленного марания бумаги я вспомнила о письмах малышам Картер. Среди них нашлись симпатичные наброски мышек. И вновь я попросила Эдмунда мне их одолжить. Эдмунд с надеждой Для новой книжки я начала придумывать приключения мышки-француженки, мадмуазель Дезире, в гостях у английской кузины мисс Тюттю. Мисс Тюттю жила в уютном кукольном домике в западном Бромптене у девочки Энни. Когда часы в детской били полночь, мисс Тюттю и мадмуазель Дезире перешагивали через рамку картины, изображающей пляж в Брайтоне. Мои воспоминания о Брайтоне превратились в историю мышек. Я радовалась возможности мысленно вернуться на пляж к купальщицам и вальсирующим парам, которых я рисовала на протяжении 15 дней с 8 утра до 2 пополудни. Когда мышки, устроив очередной переполох среди людей, спасались бегством по другую сторону картины, я с беспокойством спрашивала себя, соответствует ли новая история мадмуазель Дезире правилу красоты, качества и кротости. Я вручила рукопись маршалу Кингу, втайне надеясь, что его отец не станет вмешиваться. Спустя несколько дней я получила письмо, в котором Маршал искусно сочетал комплименты и критику. Он умилялся моим мышкам и отдавал должное талантливому изображению атмосферы Брайтона, но тексту не хватало мелочей, которые развлекают детей, а у моих человеческих персонажей весьма скверный нрав. В итоге он предложил нам вместе доработать текст и посоветовал найти среди знакомых детей и взрослых тех, кто согласился бы позировать, поскольку мне явно предстоял долгий путь совершенствования навыков изображения людей. Мистер Кинг младший мне не льстил. Я не числилась, поэтому критика нисколько меня не задела. Я знал, что он прав. Единственное, что меня тогда волновало, это то, как стремительно таяли мои сбережения. Скоро у меня останется всего пара пенсов, и тогда прощай, свобода. Но не могла же я требовать немедленного подписания нового договора, когда мадемуазель Дезире еще так далека от совершенства». Когда маршал Кинг пригласил меня на музыкальный вечер в хот-три-шилинга, я невольно поморщилась. Маршал Кинг, собранные деньги пойдут в благотворительную ассоциацию для ежемесячной, далее крайне неразборчиво, закупки белья для рожениц. Я Это весьма достойное дело, мистер Кинг. Но, видите ли, судя по всему, у меня осталось 2 шилинга и 3 пенса. Мистер Кинг, кажется, не сразу меня понял. В его глазах я была богатой девушкой из высшего общества. Мне пришлось пояснить, что единственный способ оставаться независимой зарабатывать самой, так как родители обращаются со мной как с ребёнком. Маршал, все более озадаченный, пробормотал, что Кинг и компания могло бы выдать мне задаток, тем более, что первый тираж мастера Питера прекрасно разошелся, все четыре тысячи экземпляров. «Я поражена». «Четыре тысячи?» — Маршал Кинг. «И мы планируем продать еще столько же к Рождеству». «Я». «А я заработала двадцать фунтов». «Маршал Кинг». «Хм... хм... хм...» В сущности издательства «Кинг» поступило со мной не лучше Вандерпрута. Взглянув на мое лицо, мистер Кинг-младший, видимо, понял, какое негодование кипит у меня внутри. «Маршал Кинг, я спрошу у отца...» «Да, обещаю вам... хм... по крайней мере, я постараюсь, мисс Тиддлер». «Я прождала неделю...» Переваривая эту одновременно прекрасную и скверную новость: продано 4000 экземпляров "Мастера Питера", а заработано всего 20 фунтов. В конце концов, мистер Кинг младший сообщил, что отец согласился выделить задаток в 10 фунтов. Я, Угрюма. Ну что ж, дружба одно, а деньги другое. Эти слова задели Маршала Кинга. Он так отважно сразился за меня с отцом и не получил за это ни малейшей благодарности.